Глава 30. Хоть и сломаны два крыла. Килиан был в очень шатком положении. Власть — хрупкая вещь, требующая цепких рук, железной воли и стремления отдавать себя без остатка. И Килиану не следовало принимать ее. Но он принял, потому что великаны выбрали его, потому что третьему нужна была помощь. Тогда его положение было даже более шатким, чем у Килиана теперь. Может быть, оно и сейчас такое. Если бы только Килиан знал, что с третьим. Он держался долго, держался все часы собрания, не показывал усталости, незнания и страха, и только после, когда посол Элвы вышел последний, а в зале остался только Джин, Киллиан сорвался. Стиснув зубы, великан прорычал ругательство и со всей силы опрокинул мраморный стол, мгновенно расколовшийся на множество кусочков. Киллиану казалось, что вместе с этим треклятым столом раскололся и он сам. Тяжело дыша, великан рухнул на стул, всегда стоявший во главе стола, где ей подобало сидеть настоящему королю, упер локти в колени и вцепился в свои жесткие черные волосы. Серебряный венок — символ власти, со звоном упал на пол и покатился в сторону. Килиану было плевать. Пусть все горит синим пламенем. Он слишком устал, чтобы пытаться что-то контролировать. «И как только ты сразил оленя Инглинг?» Киллиан вскинул голову и уставился на открытые двери, ведущие на балконную площадку. Там, бесцеремонно развалившись на каменных перилах, сидел Катон, крутивший в руке начищенный до блеска кинжал. «Жалкое зрелище!» — презрительно скривившись, бросил он. «Убирайся!» — рявкнул Килиан, подскакивая на ноги. — Убирайся, пока я не убил тебя. — А это идея. Попробуй убить меня или хотя бы ранить. Узнаем, действительно ли моя клятва с твоим драгоценным третьим еще в силе. Ну как, рискнешь? Килиан был слишком слаб и растерян, чтобы рисковать, хотя желание свернуть Катону шею не ослабевало ни на секунду. Он заявлялся в Амагу все чаще и, казалось, делал это исключительно от скуки. Новых сведений об угрозах для них всех не было. И не было третьего, способного заставить Катона искать то, что им нужно. Вместе с Джином Килиан, наверное, смог бы попытаться надавить на вождя Дикой Охоты. Но только не сейчас, когда король великанов пытался хоть как-то собрать себя по кусочкам — А Джин видел и слышал то, чего не понимал. «Ты ведь знаешь, что не создан для власти», — продолжил Катон, широко и ядовито улыбаясь. «Просто признай это и передай управление Амагой тому, кем я смогу хотя бы говорить нормально. Ты, очевидно, только и можешь что ломать мебель». Килиан мог не только это. Он мог свернуть шею или вырвать хребет голыми руками. Мог отсечь голову, не моргнув и глазом, и скормить врагу его же пальцы. Но сейчас это казалось таким далеким и бессмысленным. Что толку от его жестокости, которую великан всегда проявлял к тем, кто стоял на пути, если за спиной у него никого не осталось? Розалия, Жозефина... Роланд, Алибастер, Гвендолин, Гилберт, даже Мария, еще не успевшая стать частью рода Лайны. Теперь и... «Изменений нет», — холодно произнес Катон, после чего, крутанув кинжал еще раз, растворился в тенях охотно отозвавшихся на его древнюю магию. Для Килиана эти слова были сродни острию в сердце. Он почувствовал, что ноги уже не могут удерживать его, и оторопело посмотрел на стоявшего поодаль Джина. Маг держался значительно лучше и позволял себе показывать слабость лишь в моменты, когда неизвестная сила атаковывала его изнутри. В остальное время Джин оставался собранным, серьезным, внимательным, таким, каким и должен быть посол мира, странствующий между городами и крепостями. После исчезновения третьего Джин стал самым сильным магом диких земель, и его присутствие и внимание требовались в нескольких местах сразу. «Изменений нет», — тихо повторил Килиан, скорее зная, чем слыша, какой хриплый и безжизненный у него голос. Четыре месяца, а изменений все еще нет. «Если бы третий погиб, его клятва с Катоном бы перестала действовать, о чем он тут же сообщил бы, чтобы продемонстрировать свою силу», — быстро проговорил Джин. «Еще есть надежда. Великан знал это, но ощущал себя до того пустым и разбитым, что, не сдержавшись, заорал». «Четыре месяца, Джин! Башня стоит четыре месяца!» Ему не следовало срываться на Джина, пытавшегося успеть везде и всюду и способного помочь в безопасном устранении башни. Но Киллиан не мог остановиться. Все началось где-то через две недели после того, как третий, согласно планам, должен был появиться в Танааке. Леди Эйлау прислала ласточку, в которой говорилось, что Сальватор и его спутники захвачены башней, возведенной Карстарсом. В первые секунды Килиан решил, что это очень плохая шутка, но побледневшее лицо Джина, находившегося рядом в тот момент, подсказало ему, что это не так. Я чувствовал что-то, пробормотал Каслана тогда. Что-то мощное, неестественное. Оно было таким же быстрым, как ветер, и я даже не понял, что... Никто из них не понял, что это было. Никто не понимал, как с этим бороться. Никто не знал, жив ли третий. Киллиан начал срываться спустя месяц, душивший его неизвестности. Весь дворец теперь ходил на цыпочках, А если кто и попадал под горячую руку, то после решал этот вопрос с джином или маруном, его генералом. Килиан устал терять и хоронить тех, кого любил больше всего. Устал засыпать, слыша, как болезненно сжимается сердце. Устал возвращаться к могилам, пустоте в душе и отчаянию, которое ни на мгновение не оставляло его. Устал ненавидеть себя за то, что каким-то образом выжил во вторжении, но не сумел защитить семью, которую любил всем своим колючим сердцем. Они должны были выжить. Все они. Все из рода Лайна и из рода Досмальта. Все великаны, которых он знал. Все люди, феи и эльфы. «Почему столько Сигрицев погибло, а он до сих пор жив?» Килиан слишком устал, чтобы притворяться сильным королем. «Почему, Джин?» — едва слышно спросил он, подняв на него пустые глаза. «Почему они все погибли? Почему я не смог защитить хотя бы его?» «Есть еще надежда» также тихо ответил Джин. Третий сильный, справится? Он еще ребенок, возразил великан, смутно осознавая, что это не так. Однако третий всегда будет ребенком для него. Я должен был защитить его, но я... Он не справился. Килиан до невозможности любил своих племянников и не сумел защитить последнего. «Оставь меня!» Не сказав ни слова, Джин ушел. Джин Каслана умел импровизировать. Это было его особым талантом, дарованным должно быть самими звездами. Но в последнее время этот талант никак не помогал ему. «Больно?» — спросила Ветон, слегка надавив на спину. «Нет» глухо ответил Джин, даже не пытаясь разговаривать чуть более любезно. У него не было сил на дежурные улыбки и фразы, которыми они всегда обменивались, когда у мага случался очередной приступ. Они называли это приступами лишь потому, что не знали, как иначе объяснить беспорядочные попытки тела Джина истерзать себя». Ему не обязательно было уставать или попадать под удар врага, чтобы нечто, скребущееся внутри, начинало рваться наружу. Два шрама на лопатках, появление которых маг не понимал, могли начать кровоточить в любое время. Иногда это начиналось в присутствии Ветон, но чаще всего в моменты, когда он был один. Пару раз происходило и в пути, Тогда джин пил отвары, которые целительница приготовила специально для него и надеялся, что доживет до возвращения в Амагу. Если не ради себя, то ради Килиана, Анселя, Маруна и тех, кого сильнее всего коснулось исчезновения третьего. Строго говоря, это не было исчезновением. Леди Эйлау исправно следила за состоянием башни фактически поселилась рядом с ней и потому точно знала, что Третий, Первая, Клаудия, Магнус, Стелла и Эйкин еще внутри. Но не она, никто либо другой не знал, как помочь им. В Диких Землях было лишь два человека, которым удалось выйти из башни живыми, и сейчас они оба были заперты в точно такой же. Джин не знал, есть ли у них шанс, и боялся даже думать об этом. В последнее время приступы случались чаще, и в его комнатах Ветон проводила больше времени, чем у целителей. «Как Килиан? спросила целительница, будто скучающе. Но Джин знал, что на самом деле она волнуется. «Сегодня сломал стол». «О, стол! Ну, главное, что никто не пострадал». До этого не так далеко, как ты думаешь. Ему становится хуже. «И что же ты тогда тут делаешь?» — довольно резко спросила Ветон, зная, что начинает давить на правильное место. «Почему не ищешь, как вытащить их из башни?» На самом деле Джин искал способы. Все четыре месяца без остановки. Он прибыл в Танаак сразу же, как смог, едва сумев убедить Килиана в том, что тот должен остаться в омаге. Он проводил в твердыне Крадоу дни и ночи напролет, игнорируя нечто, прорывавшееся наружу, и переводя все тексты, которые удалось найти. Он был в Элве и вместе с Джакастой и магами верными ей искал ответ среди многочисленных эльфийских хранилищ побывал в каждой крепости, в каждом храме и вскоре собирался отправить доверенных людей искать ответы в Артизаре. Как бы Джин не хотел заняться этим сам, ему не следовало покидать западных земель. Путь в Артизар не близкий, и неизвестно было, не потребуется ли его помощь здесь. «Ты закончила?» — спросил маг, так и не ответив на ее вопрос. «Закончила», — фыркнула Ветон. «Отлично. Ты не могла бы дать мне рубашку? Она где-то там, на стуле». «Элементали», — со вздохом произнесла Вета, наглядываясь. «Тебе нужно прибраться». «Как только, так сразу». Джин хотел встать, но тело казалось до того тяжелым, что маг был не в силах пошевелиться и остался лежать, раскинув руки в разные стороны. Хорошо, хоть в своё время он догадался выбить себе комнаты с такой огромной кроватью. При желании тут без проблем могли уместиться даже три человека. В последнее время сон для Джина стал слишком драгоценной вещью, чтобы он пренебрегал даже такими небольшими моментами. Но Ветон бросила на его спину, отмытую от крови и уже не доставлявшую столько боли, рубашку, и Джину пришлось пошевелиться. Он мог позволить себе пару минут отдыха, но после того, как Килиан сорвался, это казалось неправильным. Они оба знали, что Джин не виноват в том, что пытается поддерживать надежду, но именно эта надежда и отравляла короля. Ему нужно было знать, что Третий жив, иначе маг не сомневался, он просто сошел бы с ума. Наверное, даже хорошо, что Джин не помнил ни себя, ни людей из своего прошлого. Наверное. Он слышал чужие голоса, зовущие его, крики и болезненные стоны, завывание ветра и шум песка, свист в ушах, какой звучит, когда куда-то падаешь. Все это терзало мага так же, как два шрама на спине как ощущение неспособности сделать хоть что-то полезное и страх, что он упустил какую-то крайне важную деталь, способную помочь. «Ты так и будешь стоять и пялиться?» — пробормотал джин, с трудом удерживая себя в вертикальном положении. «А ты вообще в состоянии одеться?» «Как видишь», — ответил маг, и, демонстративно запрещая себе морщиться из-за боли, стал надевать рубашку. Элементаль великие! В этот раз было хуже, да?» Джина остановился. Не было смысла скрывать от неё правду. Было ужасно, как будто что-то почти вырвалось. Два шрама на спине казались ранами, нанесёнными изнутри, как будто кто-то просто разорвал кости, мышцы и кожу, пытаясь пробить себе путь на свободу. На какое-то мгновение Джин решил, что он так и умрёт, не поняв, что это было и не вспомнив, кем является. «Тогда добавим тебе больше эрвы. Это поможет». Ветон посмотрела на него, поджав губы, и Джин почувствовал, какой глупый вопрос задал. «Думаю, утром тебе снова станет плохо», — наконец произнесла целительница. И Джин громко застонал от разочарования. Если Ветон предполагала, когда может случиться следующий приступ, она всегда угадывала, будто сама терзала его магией, о которой он не знал. «Когда ты отбываешь?» «Как раз завтра утром». «Значит, вечером». «Если сбежишь, пеняй на себя. Я больше помогать не буду». «Тебе еще не надоело возиться со мной?» — пробормотал мак, проводя ладонью по растрепанным волосам. Риа, кажется, умирает от тяжести всех твоих дел, пока ты тут милуешься со мной». Ветон громко рассмеялась. «Милуюсь как же! Да ведь ты откинешься, если я не буду следить за тобой!» «Не такой уж я и беспомощный, правда?» Это, наверное, было проверкой. Такой, которую Джин не распознал вплоть до самого последнего момента, когда губы ветом коснулись его губ, а ее руки легли ему на шею и коснулись кончиков волос. Джин отшатнулся исключительно инстинктивно. Ему казалось, что он слишком хорошо знал Ветон, чтобы понимать, что он едва не последний, на кого целительница посмотрит. Это было своеобразной игрой, в которую они играли, даже не озвучивая правил. Джин безуспешно флиртовал, ни на что не рассчитывая, а Ветон ставила его на место, об этом знали все. «Успокойся!» — фыркнула целительница, потянувшись к нему. — Я не кусаюсь. Я бы не был так. Она заткнула его требовательным поцелуем. Джин мог бы сопротивляться, мог бы вырваться, ведь был намного сильнее, но не делал этого, и не из-за чувства благодарности за то, что Ветон тратила столько времени, чтобы помочь ему пережить приступы. У Джина не было никакой причины, чтобы отвечать на поцелуй Ветом, но он отвечал, уже ни о чем не думая. Джин с трудом открыл глаза. Всё тело болело и отказывалось подчиняться, и он был уверен, что это вовсе не то, что должен был чувствовать после ночи с женщиной. Макс с трудом и болезненным стоном сел, пытаясь понять, где находится. Это всё ещё была его спальня, тонувшая в полутьме. Серый рассвет вот-вот должен был наступить. Из дверей, ведущих на балкон, тянуло холодом. Одеяло почему-то оказалось отброшено в сторону, и ветон не лежало рядом. Джин думал, что в какой-то момент, открыв глаза ночью, видел, что она действительно была рядом. «Идиот!» — пробормотал Мак, заставляя себя подняться на ноги. «Ветон вовсе не обязана оставаться, если не хочет, даже если ночью Джину казалось, что это не так». Это все еще оставалось игрой без правил. Но целительница идеально играла в нее — не считаясь с желаниями Джина. К тому же она тратила время и силы, чтобы помочь магу пережить приступы. К тому же он, кажется, действительно хотел ее. Джин остановился, кое-как натянув штаны, и выругался сквозь зубы. Он не мог быть настолько глупым, чтобы действительно хотеть ветон. Джин прошел к балкону, не помня, чтобы оставлял его открытым, и в отражении двери увидел, что за спиной кто-то есть. Он быстро развернулся, вскинув руку, но остановился, встретив удивленный взгляд Ветон. «Ты из ума выжил?» — прошипела целительница. «Прости», — выдавил Джин, опуская руку, «я...» Он ничего не понимал. Мысли путались. Он и впрямь провёл эту ночь с Ветон, или же ему это только приснилось? На ней уже было простое серое платье с кожаным корсетом, а волосы собраны в низкий пучок. И Джин чувствовал себя просто глупо, стоя перед ней в одних штанах. «Неважно», — резко отозвалась Ветон, закатив глаза. «Ты спал, как убитый, так что я успела приготовить новый отвар». О, прекрасно. Мак думал, что именно его целительница держала в руке, отведённой за спину. Зрение джина всегда было отличным, только сейчас от чего-то подводило, и ему приходилось сосредотачиваться, прикладывая все усилия, чтобы разглядеть хоть что-то. Голова раскалывалась от боли. Вдруг что-то врезалось магу прямо под рёбра. Джинс захрипел, отступив назад, и опустил глаза к руке ветон, сжимавшей кинжал. Кровь брызнула из его рта, мышцы мгновенно налились свинцом. «Что?» Целительница резко повернула кинжал. Джинс закричал, чувствуя, как все внутри сгорает от боли. Кости трещали, жилы и мышцы рвались... Кровь вскипала и холодела одновременно, пока голову и спину будто разрывало изнутри. Ветон толкнула его к балкону, и Джин едва не упал, запнувшись о собственные ноги. Он пытался поднять руки и сжать запястье женщины, чтобы вырвать кинжал, но мог только совсем слабо цепляться за него. «Что?» Снова выдавил маг, поднимая на нее мутный взгляд. «Почему? Ветон!» «Потому что так нужно!» Спокойно ответила она, вновь толкнув его вперед. Джин с ужасом понял, что целительница хочет подвести его к самому краю и столкнуть. Его комнаты находились на шестом этаже, и, будь его магия в порядке, Он бы не разбился насмерть. Но сейчас, если Ветен действительно столкнёт его, Джину не жить. Магия вопила, металась внутри трясущегося умиравшего тела и ничего не могла сделать, только медленно убивать его. Ветен сделала ещё один толчок. Джин почувствовал, как поясница упирается в холодный камень ограждения. «Почему ветон?» — совсем тихо повторил маг. Что-то внутри медленно просыпалось. Возможно, тот странный источник, являвшийся причиной приступов. Магия все еще кричала, но постепенно собиралась на кончиках пальцев, которыми Джин безуспешно пытался отнять руку Веттон от кинжала, торчавшего из его груди. «Не то чтобы мне очень нравилось это имя», — фыркнула она, сморщив нос, — но выбирать не приходилось. Магия не успела. Веттон резко выдернула кинжал и со всей силы толкнула его за ограждение. Удар, который готовил Джин, пришелся на него самого. Он чувствовал, как магия сжигает его изнутри, и откуда-то услышал шепот умирающих звезд.